На узкой дороге суетились солдаты. Одни бегали туда-сюда, передавая приказы, другие отправились валить деревья, чтобы восстановить настил. Третьи расчищали дорогу от камней. Кэлин с облегчением увидела, что Церейла не пострадала и по-прежнему еще не очнулась. Только ее криков им сейчас не хватало. Кэлин ехала вместе с сестрой в фургоне на случай, если та вдруг очнется. После того, что ей пришлось пережить в Эйдендриле, При одном только виде мужчин Царила приходила в состояние крайнего ужаса, и только присутствие Келин, Эдди или Джебры могло ее успокоить. В редкие моменты просветления Царила заставляла Келин снова и снова обещать, что та станет королевой. Царила беспокоилась о своих подданных и понимала, что сама она не в состоянии о них позаботиться. Она любила Галью достаточно сильно, Чтобы не обременять свою страну королевой, неспособной управлять страной, Келин с большой неохотой согласилась взвалить на себя эту тяжесть. Гарольд, единокровный брат Келин, не испытывал ни малейшего желания взваливать на себя бремя монаршей власти. Он был солдатом, как и их царилый отец, король Вайберн. После рождения Царилы и Гарольда мать Келин сделала короля Вайберна своим супругом. От этого союза явилась на свет Кэлен. Она родилась даром исповедницы, а он был важнее любых королевских регалий. Как она, спросил Зэт, забравшись в фургон и принялся отряхивать заснеженный балахон. Все так же. Камни ее не задели. Зэт коснулся пальцами висков Цилилы. С телом у нее все в порядке, но в душе ее по-прежнему гнездится болезнь. Он покачал головой. Как жаль, что дар не способен исцелить больной разум. Кэлин видела искреннее огорчение в его глазах. Будь благодарен за это, улыбнулась она. Если бы ты умел лечить раненые души, то у тебя вряд ли нашлось время даже на еду. Зэтрас рассмеялся. Кэлин отыскала взглядом среди солдат капитана Райна и жестом велела ему подойти. Слушаю, моя королева. Далеко ли еще до Эбесинии? Часа четыре пути, может быть, шесть. Жэт наклонился к Кэлин. Не совсем подходящее место для ночевки». Кэлин поняла, что он имеет в виду, и кивнула. В столице Галии их ожидала большая работа, и прежде всего надо было позаботиться о тысячах мертвых тел, лежащих по всему городу. приниматься за это среди ночи, да еще после длительного изнуряющего перехода, в перспективы неисприятных. Вообще говоря, Келен отнюдь не стремилась снова увидеть последствия жестокой резни, но Эбесиния единственное место, где их никто не станет искать. Оттуда можно будет заново начать объединять рагинные земли. Келен повернулась к капитану Райну. Есть здесь поблизости место, где можно встать лагерем на ночь? Капитан указал на дорогу. Разведка докладывает, что чуть впереди в небольшой долине есть заброшенная ферма. Там Цилиль будет удобно. Келен убрала за ухо прядь волос, отметив про себя, что Цилиль больше не называют королевой. Теперь королева Галии Келен. И принц Гаррильд позаботился, чтобы об этом узнали все. Что ж, хорошо. Значит, распорядись. Пусть долину проверят и начинают устраивать лагерь. Расставьте часовых и еще организуйте постоянное патрулирование. Если ближайшие склоны пусты и долина укрыта достаточно глубоко, можно развести костры, только не очень большие. Капитан Райан улыбнулся и стукнул кулаком в грудь. Костры это роскошь, но горячая пища после столь трудного перехода необходима. Они почти уже дома и завтра начнут приводить свой дом в порядок. Кэлен не хотела, чтобы хоть что-то напоминало о победе Имперского ордена над обессинией. Город вновь принадлежит срединным землям и будет жить, чтобы продолжить борьбу. Вы позаботились о Стивенсе? спросила Кэлен капитана. Волшебник Зарандар помог нам найти подходящее место. Бедняга Стивенс. Он прошел через все сражения с Имперским орденом, видел, как гибли его товарищи и умер по дурацкой случайности. Я знаю, он хотел бы погибнуть в бою, защищая Срединные земли. Он так и умер, ответила Келен. Война еще не окончена. Мы выиграли лишь одну битву, хотя и важную. Мы по-прежнему воюем с Имперским орденом, и Стивен, солдат, павший на этой войне, Он помогал нам как мог и погиб, исполняя свой долг, как те, кто пал в бою. Капитан Райан сунул руки в карманы толстой коричневой шерстяной куртки. Я передам людям ваши слова, они добавят им мужества. Прежде чем мы двинемся дальше, не могли бы вы сказать несколько слов на его могиле? Для солдат будет важно увидеть, что их королева скорбит по нему. Конечно, капитан улыбнулась Келен. Для меня это большая честь. Райан ушел. Кэлин долго смотрела ему вслед. Не надо было заставлять их так гнать в темноте. Зэт ласково погладил ее по голове. Несчастные случаи бывают и днем, а это могло случиться и утром, если бы мы остановились раньше. Солдаты почти не спят, так что неудивительно. И все же я чувствую себя виноватой. Это какая-то ужасная несправедливость. В улыбке волшебника не было даже намека на веселье. Судьба никогда не спрашивает нашего мнения на этот счет.